Глава 24. Пожар. Жизнь наша с Ильей была насыщена событиями. Только что купили квартиру и еще сами себе не верили, что это произошло. Илья мне сказал, с покупкой этой квартиры я еще раз убедился, что Бог дает мне все только для тебя, моя женушка. У меня ведь была сумма, равная стоимости этой квартиры, не больше и не меньше. Часто мы время проводили в Финляндии. Я всячески старалась увести его из Питера, где он исчезал из моего поля зрения. И что он творил и что делал, контролю не поддавалось. Его выдергивали из дома в любое время дня и ночи. По делу или нет, мне неизвестно. И кто звонил, я тоже никогда не знала. Он мне как-то ответил на мои претензии по поводу ночных отлучек. «Куся, мне надо всю ночь отправлять факсы». Я так и стала называть его срочные ночные вызовы, ночные факсы. Однажды, когда мы были в нашем доме в Финляндии, и я планировала что выходные проведем спокойно на природе, часа в два ночи раздался звонок. Снова ночные факсы? Даже здесь, в Финляндии? Илья звонил Абу, а значит, это по-настоящему по работе. Илья ответил, я тоже проснулась и услышала, что Абу говорит в трубке. Он сообщил, что у них большая неприятность. В Выборге горят 17 вагонов с нефтью, и Абу из Питера уже туда поехал. Илья подскочил и попросил меня довести его до границы, где он потом пересядет в машину Кабу, который в Выборге будет его ждать. До Выборга от нашего финского дома ехать было ближе, чем из Питера. По дороге Илья мне объяснял, что в Выборге они переваливают нефть, то есть добавляют в нефть мазут, так как товар с северных месторождений поступает слишком легкий по плотности, с малым содержанием мазута. А согласно контракту, композит должен соответствовать характеристикам среднетрубной нефти, То есть необходимо добавить мазут перед отправкой за границу. Уже стояла поздняя осень, подмораживало. Поэтому, как рассказал Абу, кран мазутовоза подзамерз. И идиот-шофер решил разогреть его паяльной лампой. Во время ее розжига воспламенилась пропитанная нефтепродуктами земля. Пламя добралось до цистерн с нефтью, произошел взрыв, и цистерны загорелись. На протяжении всего пути каждые 2-3 минуты Илья произносил страшные фразы. «Беда в том, что происходит это на территории Выборгского ЦБК». Целлюлозно-бумажного комбината, где мы переваливаем нефть для Финляндии. Этот пожар настолько опасен, что даже представить страшно: рядом с эстакадой налива на территорию комбината входит газовая магистраль, а метрах в 30 от эстакады находится склад топлива. Если все это долбанет, то от комбината а он стоит сотни миллионов долларов останутся ножки-дорожки. Я что-то вякала в ответ нечленнораздельное. Я пыталась выяснить, почему такой опасный объект не охраняется, и любой идиот может его вольно или невольно поджечь. Где охрана труда, в конце концов? Если ты такая умная, то займись пожарной безопасностью наших объектов. Ты что, не знаешь, что защиты от дураков нет? Как это «нет»? Вы должны были предусмотреть возможные варианты. Это что, нормально, когда шофер берет паяльную лампу и зажигает ее вблизи огнеопасного груза? Хватит меня поучать. Оставь свои замечания при себе. Сейчас надо разобраться с ситуацией. Там работали сливщики, наливщики. Люди могли пострадать. Если есть жертвы, то мы все гребем по полной. Илья на какие-то мои замечания огрызался. Смотрел на меня шальными глазами, и я была рада, что я за рулем, а не он. Он бы нас точно загнал в какой-нибудь кювет. Мы пересекли границу, и он пересел в машину Кабу, а мне велел ехать назад в Финляндию. Я постояла несколько минут, собралась с духом, и, подумав, что не смогу спокойно ждать сообщений от Ильи, поехала за ним. Дорогу на комбинат я знала. Когда я подъехала, то увидела горящие цистерны, пожарные машины и пожарных, заливающих огонь пеной. Горящие красным небо застилали клубы дыма. Искры вырывались из пламени и стреляли во все стороны, как трассирующие пули. Илья с Абу стояли в стороне, бессильные что-либо сделать. И от этого еще больше расстроенные. Я к ним подошла. «Что ты здесь делаешь?» Заорал Илья, но ругаться дальше не стал. Было не до этого. К нему подбежал начальник смены. «Куся, мы не можем найти одного из сливщиков. Как говорят пожарные, температура горения паров нефти при взрыве такова, что он мог просто испариться». Произнес он так жалобно, что у меня сжалось сердце. Я как представила, что этого сливщика разложила на молекулы, ужаснулась. Вокруг совершалась мощная катастрофа. Воспламенение нефти, которая сравнима с природными катаклизмами, когда человек бессилен перед стихией. Это как извержение вулкана. Как страшно вести бизнес с таким продуктом, как нефть. Когда Илья рассказывал мне о сливчике, он был такой пришибленный, потерянный. Старший смены, который доложил о сливщике, что-то еще говорил ему, жестикулировал. Илья все стоял, поддакивал ему, крутил головой. И вдруг свершилось. Илья за какие-то доли секунды превратился в человека, способного возглавить всю эту ситуацию. Он потянулся вверх. Мне показалось, что он начал увеличиваться в размерах. Я подскочил к нему ближе. Взгляд Ильи был устремлен ввысь, глаза горели, в них отражалось небо, залитое алым светом. Кажется, в нем проснулся властелин, который хочет все и вся подчинить своей воле. Он как будто распростер свои руки над всеми нами, они взметнулись вверх, как огромные черные крылья. Он пальцами раздирал, рвал в клочья густой сумрак, и мгновенно искры почернели и растаяли, клубы дыма прибило к земле, небо, только что красное, стало разоветь, пламя угасло совсем». Я дергала его за рукав. «Посмотри, пожара больше нет. Как ты это сделал?» «Я?» «Нет, это пожарные. Это они не дали огню распространиться дальше». «Нет, это ты! Я видела своими глазами!» «Инга Станиславовна, я тоже видел, как Илья Семенович укротил стихию». Абу меня поддержал, он с непередаваемым обожанием смотрел на Илью. «Да, точно!» Правильное у меня сложилось впечатление, что как только Илья стал дирижировать и управлять процессом тушения пожара, все стихло. А он продолжал бегать и командовать пожарными и рабочими смены, и даже мне дал указание найти адрес сливщика. Он считал, что именно он, как самый здесь ответственный человек, должен сообщить родным о гибели их близкого. Илья занял позицию командира в этом бою с огнем и с паникой. От его команд люди перестали суетиться, появилась осмысленность в действиях каждого». Старший смены дал мне адрес погибшего сливщика. Мы сели в машину и поехали к семье несчастного. Подъехали к частному домику с темными окнами, в котором люди спали и не представляли, какую тяжелую весть мы им несем. Я видела, какое истинное горе испытывал Илья, когда открывал калитку палисадника, чтобы пройти к дому погибшего. Я двинулась следом за ним. Было темно, ветки деревьев закрывали свет тусклых фонарей с улицы. Впереди вырисовывалось крыльцо и в темноте по воздуху плавала маленькая светящаяся точка. Мы подошли к самому крыльцу и увидели, что эта точка — огонек сигареты, которую держит мужик. Мы сразу по всему его виду догадались, что он и есть пропавший сливщик. Он увидел нас и заорал. «Не пойду! Никуда не пойду!» Илья на удивление спокойно отреагировал на явление живого трупа, как будто знал, что мы найдем его здесь. «Успокойся! Никуда тебе идти не надо! Расскажи, что случилось!» Я был на верхотуре, и только успел открыть верхний люк, как бляха-муха рванула. Меня подняло, и я, бляха-муха, полетел над цистерной. Меня догоняли клубы огня и дыма. Я поджаривался и понимал, что нахер сейчас горю. Вижу, от огня мне не уебать. И, сука, распластался по воздуху, потом сжался в ком и раз — грохнулся в кусты. Все себе ободрало огонь-то, бляха-муха пролетел надо мной. Да так, со свистом. Аж уши заложило. Я встал на карачки и рванул в сторону. Сам не заметил, как прихреначил домой. Вот сижу. Он подергивался, закрывал глаза, жадно затягивался сигаретой, причмокивая. Понятно, что он еще был не в себе. — У тебя нет ожогов? — спросил Илья. — Только жопа болит, и куртку порвал. — Дадим мы тебе новую куртку. — Нет уж, нахер. Больше я у вас не работаю. — Ладно, порешаем. Живой и хорошо. Мы на машине вернулись на комбинат, Ехали молча. Каждый переваривал случившееся. Кажется, Илье хотелось смеяться, но у него не получалось, да и мне было не до смеха. Но ситуация с наливщиком была скорее комичной, чем трагичной. Когда мы подъехали к комбинату и вышли из машины, то все-таки не удержались и расхохотались. Мы рассказали Абу о живом сливщике. Илья пошел решать вопросы, а я поехала домой, в Питер. В Финляндию возвращаться не хотелось. Ночью ехать самой за рулем было страшно, слепили фары встречных машин. Я крепко держалась за руль и плакала. От того, что трудно вести машину и от всего пережитого. Илья приехал домой под утро, его привез Абу. Он мне уже со смехом рассказывал, что пожарные подсовывали ему акт на списание 50 тонн пенообразователя. А самое главное, они пытались списать 32 пары сапог, в том числе 8 пар хромовых начальствующего состава. Потом он снова и снова возвращался к случаю с выжившим сливщиком. Изображал он его классно. Я смеялась до слез. Илья, тебе на сцену надо. Думаю, этот рассказ Илья припас для своих застолей.